Глава вторая Мы выходим на улицу. Стоит конец апреля, и жаркое солнце словно опрокидывает на нас гигантскую чашу, полную света и ветра. Мы останавливаемся. Сад охвачен зеленым пламенем. Весна поет в молодой листве полей точно арфа, и зацветает сирень. «Инфляция, — говорю я, — вот перед тобой еще одна, и притом самая неудержимая. Как будто даже природа знает, что теперь счет ведется только на десятки тысяч и на миллионы. Посмотри, что вытворяют тюльпаны. А белизна вон там, а пунцовые и желтые тона повсюду, а как пахнет». Георг кивает, нюхает воздух и затягивается бразильской сигарой. Природа становится для него вдвое прекраснее, если он к тому же курит сигару. Мы чувствуем на своих лицах теплый солнечный свет и созерцаем окружающее великолепие. Сад позади нашего дома служит в то же время выставочной территорией для надгробий. Вон они стоят в строю, словно рота под командой тощего лейтенанта, обелиска Отто, пост которого тут же возле двери. Именно этот памятник я и советовал Генриху продать. Старейшее надгробие фирмы, как бы ее неизменная примета, нечто чудовищное по своей безвкусице. А за ним следуют сначала самые дешевые, маленькие надгробия из песчаника или цемента, могильные камни для бедняков, которые честно и скромно жили и трудились, и потому, разумеется, ничего не достигли. Затем идут памятники побольше, уже на цоколях, но все еще достаточно дешевые, памятники для тех, кто жаждал все же стать кем-нибудь поважнее хотя бы после смерти, если уж не удалось при жизни. Таких памятников мы продаем больше, чем совсем простых, и трудно определить, что преобладает в этом запоздалом внимании близких — трогательная забота или нелепое честолюбие. За ними стоят надгробия из песчаника, но с вделанными в них досками из мрамора, серого сиенита или черного шведского гранита, они уже недоступны для человека, жившего трудами рук своих. В данном случае наша клиентура — мелкие торговцы, фабричные мастера, ремесленники, владеющие собственной мастерской, и, разумеется, вечный неудачник, мелкий чиновник, честный пролетарий в стоячем воротничке, который всегда должен казаться более значительной особой, чем на самом деле. Причем совершенно неизвестно, каким образом в наши дни он еще ухитряется существовать, ибо повышение его заработной платы каждый раз происходит слишком поздно. Но все эти надгробия, что называется, мелкий домашний скот, лишь после них следуют солидные, глыбообразные памятники из гранита и мрамора. Сначала те, у которых отполирован только фасад а бока, задняя сторона и весь цоколь необработаны и бугристы. Эта категория предназначена для состоятельных людей среднего достатка, для работодателей, дельцов, более крупных коммерсантов и, разумеется, для тех же неудачников-чиновников, но повыше рангом, ибо они, так же, как и мелкота, должны посмертно истратить больше, чем зарабатывали при жизни, лишь бы сохранить декорум. Однако истинная аристократия нашего сборища над надгробий — это мрамор отполированный со всех сторон и черный шведский гранит. Тут уже нет ни бугристых поверхностей, ни необработанной задней стороны. Все доведено до полного блеска. Все части одинаковы, видно их или не видно, даже цоколи, причем бывает не один, а два, иногда и скошенный третий. Но шедевры, в подлинном смысле слова, венчают еще и статный крест из того же материала. Разумеется, такая штука предназначена в наше время только для богатых крестьян, владельцев крупных реальных ценностей — спекулянтов и ловких дельцов, зарабатывающих на долгосрочных векселях и живущих за счет государственного банка, который все оплачивает, выпуская новые и новые необеспеченные золотом денежные знаки. Мы рассматриваем одновременно и тот единственный роскошный памятник, который еще четверть часа назад считали собственностью фирмы. Вон он стоит. Черный и блестящий, как новенький лакированный автомобиль. Его овивают ароматы весны. К нему склоняются грозди цветущей сирени. Он похож на важную, холодную и бесстрастную даму, которая еще несколько часов будет непорочно, а затем на девственном животе ее выгравируют латинским позолоченным шрифтом по 800 марок за букву. Имя владельца хутора Генриха Фледерсена — Счастливого пути, черная Диана, — говорю я и приподнимаю шляпу, — прощай. Поэту вечно будет непонятно, что даже красота, отмеченная совершенством, подвластна, как и все, законом рока и также смертна. — Счастливого пути! — Отныне ты станешь бесстыдной рекламой для души скупердяя Фледерсена, который отнимал у бедных городских вдов последние банкноты в десять тысяч за непомерно дорогое фальсифицированное масло, вернее маргарин, не говоря уже о зверских ценах на шницеля, свиные отбивные и жареную телятину. Счастливого пути! От твоих слов мне даже есть захотелось, — восклицает Георг. — Пошли в Волгалу. Или тебе непременно надо сначала приобрести галстук? — Нет, я успею до закрытия магазинов. По субботам курс доллара после полудня не меняется. С двенадцати часов дня до утра понедельника валюта остается стабильной. — А, собственно, почему? — Должно быть, тут кроется какой-то огромный подвох. Почему Марка в конце недели не падает? Господь Бог ее удерживает, что ли? Просто в эти дни биржа не работает. Еще вопросы есть? Да. Живет ли человек изнутри наружу или снаружи внутрь? Человек живет, и точка. В Волгале сегодня дают гуляш. Гуляш с картошкой, огурцами и салатом. Я видел меню, когда шел из банка. Гуляш. Я срываю примолу и вставляю в петлицу. — Человек живет, ты прав. Кто пытается вникнуть глубже, тот пропал. — Пойдем, позлим Эдуарда Кноблоха. Мы входим в большой обеденный зал гостиницы «Волгалла». Эдуард Кноблах, ее владелец, жирный великан в коричневом парике, облаченный в черный сюртук с развивающимися при движении фалдами. Завидев нас, он делает такую гримасу, словно лакомясь седлом косули, попал зубом на дробинку. — Здравствуйте, господин Кноблах! — приветствует его Георг. — Хорошая нынче погодка! Вызывает бешеный аппетит! Эдуард нервно поводит плечами. — Есть слишком много не годится. Вредно для печени, для желчного пузыря, для всего. — Но не у вас, господин Кноблах, — горячо возражает ему Георг. — Ваши обеды исключительно полезны для здоровья. — Полезны, да. Но слишком много полезного может и повредить. — Согласно новейшим научным данным излишек мяса, я прерваю Эдуарда легким шлепком по животу. Он отскакивает, словно его схватили за одно место. — Успокойся и покорись своей участи, — говорю я. — Мы не объедим тебя. — А что поделывает поэзия? — Побираются. — Нет времени в такие времена. Я не смеюсь над этой глупостью. Эдуард не только владелец ресторана, он и поэт. Но так легко ему от меня не отделаться. — Есть свободный столик? — спрашиваю я. Кноблах окидывает взглядом зал. Вдруг его лицо светлеет. — Мне искренне жаль, господа. Но я вижу, что ни одного свободного столика нет. Не беда, мы подождем. Эдуард еще раз озирается. — Похоже на то, что скоро ни один не освободится, — возвещает он, окончательно просияв. — Господа еще только кушают суп. Может быть, вам сегодня больше повезет в торгов или в ресторане вокзальной гостиницы? — Говорят, там кормят довольно прилично. — Прилично. — Сегодня день словно пропитан сарказмом. Сначала Генрих, теперь Эдуард. Но мы будем бороться за гуляш, хотя бы нам пришлось ждать целый час. Гуляш — это гвоздь меню Волгаллы. Все же Эдуард, как видно, не только поэт. Он способен читать чужие мысли. Ждать нет смысла, — заявляет он. У нас гуляша никогда не хватает, его тут же весь разбирают. А может, вы желаете немецкий бифштекс? Вы можете его скушать, не отходя от стойки. Лучше смерть, — отвечаю я. — Гуляш мы раздобудем, даже если бы тебя самого пришлось изрубить на кусочки. Вот как? Теперь, Эдуард, воплощение жирного, торжествующего скептицизма. — Да, — говорю я, — и вторично хлопаю его по брюху. — Пошли, Георг, я вижу столик. — Где? — торопливо спрашивает Эдуард. — Да вон там, там, где сидит этот господин, похожий на гардероб. — Ну, вон тот рыжий, с элегантной дамой. Сейчас он встал и машет нам рукой. — Это мой друг Вилли. — Присылай кельнера, мы сделаем заказ. Эдуард испускает нам след шипения, точно лопнула автомобильная камера. — Мы устремляемся к Вилли. Причина, почему Эдуард разыгрывает всю эту комедию, очень проста. Раньше у него можно было обедать по абонементу. Купишь книжечку с десятью талонами, и каждый обед обходится немного дешевле. Эдуард ввел когда-то эти книжечки, чтобы поднять популярность своего ресторана. Но за последние недели лавина инфляции перечеркнула все его расчеты. И если стоимость первого обеда по такой книжечке еще в какой-то мере соответствовала ценам, установленным на данный момент, то когда наступало время десятого, курс успевал уже резко упасть поэтому Эдуарду пришлось отказаться от системы абонементов. Он слишком много при этом терял. Но тут мы поступили весьма предусмотрительно. Прослышав заблаговременно о его планах, мы полтора месяца тому назад всадили все деньги, полученные за один из памятников павшим воинам, в покупку этих обеденных книжечек. Волгаллы оптом. А чтобы наш маневр не слишком бросился в глаза Эдуарду, Использовали для покупки самых разных людей — гробовщика Вильке, кладбищенского сторожа Либермана, нашего скульптора Курта Баха, Вилли, нескольких фронтовых товарищей, знакомых, связанных с нашей фирмой, и даже Лизу. Все они приобрели для нас в кассе Волгалы обеденные книжечки. Когда Эдуард затем отменил абонементы, Он рассчитывал, что все они будут использованы в течение 10 дней, ибо в каждой было только по 10 талонов, а он полагал, что ни один здравомыслящий человек не будет покупать одновременно несколько абонементов. Однако у каждого из нас оказалось свыше 30 абонементных книжечек. Когда прошло две недели после отмены абонементов, и Эдуард увидел, что мы все еще расплачиваемся талонами, Он забеспокоился. Через месяц у него был небольшой приступ паники. В это время мы уже обедали за полцены. Через полтора месяца — за стоимость десятка папирос. И за дня в день. Появлялись мы в Волгале и предъявляли наши талоны. Наконец Эдуард спросил, сколько же у нас еще осталось. Мы ответили уклончиво. Он попытался наложить запрет на абонемент, но мы привели с собой юриста, пригласив его на венский шницель. За десертом юрист прочел Эдуарду целую лекцию о том, что такое контракты и обязательства, и заплатил нашими талонами. В лирике Эдуарда зазвучали мрачные нотки. Он попытался вступить с нами в соглашение. «Мы соглашение отвергли». Он написал нравоучительные стихи «Коль нажил ты добро нечестно, оно на пользу не пойдет» и послал в местную газету. Редактор показал нам эти стихи. Они были полны намеков на могильщиков народа, упоминалось в них и о надгробиях, а также о лихаимце кроли. Мы пригласили нашего юриста в Волгалу на свиную отбивную. Он объяснил Эдуарду, что такое публичное оскорбление и каковы его последствия, и снова расплатился нашими талонами. А Эдуард, который был до этого чистым лириком и воспевал цветы, начал писать стихи о ненависти. Но вот и все, что он мог сделать. Яростная борьба продолжается. Каждый день Эдуард надеется, что наши резервы наконец-то иссякнут. Он не знает, что у нас талонов хватит больше, чем на семь месяцев. Вилли встает. На нем новый темно-зеленый костюм из первоклассного материала, поэтому он похож на рыжеголовую травяную лягушку. Его галстук украшен булавкой с жемчужиной. На указательном пальце правой руки тяжелый перстень с печаткой. Пять лет назад он был помощником нашего родного интенданта. Ему, как и мне, двадцать пять лет. — Разрешите представить, — осведомляется Вилли, — мои друзья и фронтовые товарищи Георг Кроль и Людвиг Бодмер. Фрейлейн Рене де ла Тур из Моленруш в Париже. Рене де ла Тур. Кивает нам сдержанно, но довольно приветливо. Мы не сводим изумленных глаз с Вилли. Вилли отвечает нам таким же многозначительным гордым взглядом. — Садитесь, господа, — предлагает он. — Насколько я понимаю, Эдуард хотел исключить вас из числа обедающих, а гуляш хорош. Только луку можно было бы прибавить. — Садитесь, мы с удовольствием подвинемся. Мы усаживаемся за столик. Вилли знает о нашей войне с Эдуардом и следит за ней с интересом прирожденного игрока. — Кельнер, — зову я, — плоскостопого кельнера, который, переваливаясь, проходит в четырех шагах от нас. Видно, вдруг поражает глухота. — Кельнер, — зову я вторично. — Ты варвар, — заявляет Георг Кроль. Ты оскорбляешь человека, называя его профессию. Ради чего же он делал в 1918 году революцию? Господин Обер! Я усмехаюсь. Действительно, немецкая революция 1918 года была самой бескровной в мире. Социал-демократы сами себя так напугали что тут же призвали на помощь бонсы генералов прежнего правительства, чтобы те защитили их от вспышки их собственного мужества. И генералы великодушно это сделали. Известное число революционеров было отправлено на тот свет. Аристократия и офицеры получили огромные пенсии, чтобы у них было время для подготовки путчей. Чиновникам дали новые звания. Старшие преподаватели стали школьными советниками, кельнеры получили право именоваться обер-кельнерами, а социал-демократические секретари — ваше превосходительство. Министр Рейхсвера, социал-демократ, обрел блаженную возможность иметь в своем министерстве в качестве подчиненных настоящих генералов, и немецкая революция захлебнулась среди красного плюша Уюта, постоянных столиков, пивной и мечтаний о блестящих мундирах и звучных командах. — Господин Обер, — повторяет Георг. Кельнер остается глух. — Старый детский трюк Эдуарда. Он пытается сломить наше сопротивление, давая кельнерам инструкции не обслуживать нас. — Обер, послушайте, вы что, оглохли? — вдруг раскатывается по залу громовой голос, мастерски имитирующий рявканье фельдфебеля во дворе прусской казармы. Голос оказывает мгновенное действие, как звук трубы на боевого коня. Кельнер останавливается, словно ему выстрелили в спину, и оборачивается к нам. Подбегают двое других. Где-то кто-то щелкает каблуками, мужчина военного вида за соседним столиком говорит в полголоса «Браво!» И даже сам Эдуард в развивающемся сюртуке спешит к нам, чтобы выяснить, чей это голос прогремел из высших сфер. Он отлично знает, что ни Георг, ни я не способны так командовать. Опешив, мы оборачиваемся к Рене де ла Тур. А она сидит за столиком с самым мирным девическим видом, словно все это ее ничуть не касается. Но ясно, что лишь она могла так рявкнуть. Голос Вилли мы знаем. Обер уже стоит возле стола. Что господам угодно. Суп с лапшой, гуляш и гурьевскую кашу на двоих, отвечает Георг. «Да живо! Не то вы у нас оглохнете, тихоня эдакий!» Подходит Эдуард. Он не понимает, что произошло. Его взгляд скользит под стол. Но там никто не спрятался. А дух не может издать такой рык. Мы тоже. Он это знает и подозревает какой-то трюк. «Я попрошу...» — заявляет он, наконец, в моем ресторане. — Не полагается так шуметь. Но мы не отвечаем. Мы только смотрим на него пустым взглядом. Рене де ла Тур пудрится. Эдуард поворачивается и идет прочь. «Хозяин, — Хозяин! Подите-ка сюда! Вдруг рявкает ему вслед тот же громовой голос. Эдуард повертывается, как ужаленный, и глядит на нас, вытаращив глаза. С наших морт еще не сошла та же пустая улыбка. Он смотрит на Рене де ла Тур. — Это вы сейчас? — Рене захлопывает пудреницу. — Что? — спрашивает она серебристым, нежным сопрано. — Что вам угодно? Эдуард все еще таращит глаза. Он не знает, что и думать. — Вы, наверное, очень переутомились, господин Кноблах, — соболезнующе спрашивает Георг. — У вас, как видно, галлюцинации. — Но ведь кто-то только что... — Ты спятил, Эдуард, — говорю я. — И вид у тебя прискверный. Возьми отпуск. Нам нет никакого расчета продать твоим родным дешевый памятник под итальянский мрамор, так как большего ты не стоишь. Эдуард усиленно моргает, как старый Филин. Вы какой-то странный человек, замечает Рене для Тур нежным сопрано. Если ваши кельнеры оглохли, то при чем тут посетители? Она смеется, и ее смех восхитительно журчит звенящим серебром, точно пивучий ручей в сказке. Эдуард хватается за лоб, он теряет остатки самообладания. Нет, так не могла рявкать сидящая перед ним девушка. У того, кто так смеется, не может быть голос грубого вояки. — Вы свободны, Кноблах? — небрежно заявляет Георг. — Или вы намерены принять участие в нашей беседе? — И не ешь так много мяса, — добавляю я. — Может, это у тебя от мяса? — Что ты нам перед тем говорил? — Согласно новейшим научным данным. Эдуард делает крутой поворот и спасается бегством. Мы ждем, пока он отойдет подальше. И тут мощное тело Вилли начинает сотрясаться от беззвучного хохта. Рене де ла Тур мягко улыбается. Ее глаза блестят. — Вилли, — говорю я. Человек я легкомысленный, и поэтому пережил сейчас одну из прекраснейших минут моей молодой жизни. Но теперь объясни нам, что же тут произошло? Вилли все еще содрогаясь от безмолвного хохота, указывает на Рене. — Извините, мадемуазель, — говорю я по-французски, — я... От моего французского языка Вилли смеется еще неудержимее. — Скажи ему, Лотта, фыркает он. — Что сказать? — спрашивает Рене с любезной улыбкой. Но в ее голосе... Вдруг снова звучат негромкие, но угрожающие басовые ноты. Мы с изумлением смотрим на нее. — Она артистка! — наконец с трудом произносит Вилли — дуэтистка. Она поет дуэты, но одна. Куплет высоким голосом — куплет низким. Одну партию сопрано — другую басом. Мрак проясняется. — Но откуда же все-таки бас? — недоумеваю я. — Талант! — восклицает Вилли. — Ну и потом, конечно, работа. Вы бы послушали, как она изображает супружескую ссору. Нет, лот — это что-то легендарное. Мы соглашаемся. Появляется гуляш. Эдуард, крадучись, бродит вокруг нашего стола, издали наблюдая за нами. Ему вечно хочется докопаться, почему именно происходит то или другое, и в этом его беда. Это портит его лирику и делает в жизни недоверчивым. В данный момент он ломает себе голову над загадкой неведомого баса. Но он не знает, что еще его ждет. Георг, кавалер старой школы, попросил Рене де Тур и Вилли считать себя его гостями и вместе отпраздновать одержанную победу. А за отличный гуляш он по окончании трапезы вручит скрижещущему зубами Эдуарду Четыре клочка бумаги, на которые в общей сложности можно купить сегодня только несколько жалких костей с остатками мяса на них. Ранний вечер. Я сижу у окна в своей комнате над конторой. Дом наш низкий, обветшалый, со множеством заковулков. Как и весь этот квартал — Он некогда принадлежал церкви, которая стоит на площади в конце улицы. В нем жили священники и церковные служащие. Но вот уже 60 лет, как он является собственностью фирмы «Кроль». Дом состоит из двух низеньких флигелей, разделенных подворотней в виде арки. Во втором флигеле проживает фельдфебель Кнопф с женой и тремя дочерьми. При доме чудесный старый сад в котором выставлены наши надгробия, а слева на задах имеется еще какое-то подобие двухэтажного деревянного сарая. В нижнем помещении — мастерская нашего скульптора Курта Баха, из-под его рук выходят скорбящие львы и взлетающие орлы для наших надгробий павшим воинам, а также соответствующие надписи, которые потом высекаются каменотесами на этих памятниках. В свободное время он бренчит на гитаре, бродит по саду и мечтает о золотых медалях. Их должен получить знаменитый скульптор Курт Бах в более поздний период своего творчества, который никогда не наступит. Ему уже 32 года. Верхний этаж сарая мы сдаем гробовщику Вильке. Это тощий мужчина, и никто не знает, есть у него семья или нет. У нас с ним дружеские отношения, как бывает обычно, когда отношения между людьми основаны на взаимной выгоде. Если у нас есть совсем свежий покойник, у которого еще нет гроба, мы рекомендуем Вильке или подаем ему знак, чтобы он сам позаботился предложить свои услуги. Также не забывает он и нас, когда узнает о трупе, которые еще не успели утащить гиены конкуренции, ибо за умерших ведется ожесточенный бой, вплоть до поножовщины. Оскар Фукс, разъездной агент фирмы Хольман и Клотс, использует для этой цели даже лук. Прежде чем войти в дом, где лежит покойник, он вытаскивает из кармана несколько нарезанных луковиц и нюхает их, до тех пор, пока на глазах не выступят слезы. Тогда он решительно входит, подчеркнуто выражает свое соболезнование по поводу дорогого покойника и старается заключить сделку. Потому его и прозвали «Оскар Плакса». Странное дело. Если бы близкие при жизни иного покойника хоть наполовину так заботились о нем, Как тогда, когда им от этого уже нет никакой пользы. Трупы наверняка охотно отказались бы от самых дорогих мавзолеев. Но уж таков человек. По-настоящему он дорожит только тем, что у него отнято. Улицу медленно наполняет прозрачная дымка вечерних сумерек. У Лизы уже горит свет. Но теперь занавески задернуты. Знак того, что мясник пришел. От ее дома начинается сад торговца Хольцмана. Кисти сирени свешиваются через ограду, а из подвалов тянет свежим уксусным запахом бочек. Из ворот нашего дома выходит фельдфебель пенсионер Кнопф. Это худой человек в картузе и с тросточкой. Несмотря на его профессию, и на то, что он, кроме строевого устава, не прочел за всю жизнь ни одной книжки, он чем-то похож на Ницше. Кнопф идет по Хакенштрассе, и на углу Мариенштрассе сворачивает налево. Около полуночи он появляется опять, на этот раз справа, ибо закончил обход городских пивнушек, который, как подобает бывшему вояке, совершает неукоснительно каждый вечер. Кнопп пьет только водку, притом хлебную. Ничего другого он не признает. Но тут он величайший знаток. В городе есть три-четыре фирмы, которые выпускают хлебную водку. Нам все водки кажутся почти одинаковыми. Но не Кнопфу. Он различает их по одному запаху. Сорок лет неустанных трудов до того утончили его вкус, что даже имея дело с тем же сортом, он определяет, из какой именно пивной эта водка, уверяя, что и погреба бывают разные, и он их распознает. Конечно, не водку в бутылках, только если она прямо из бочки. Он уже не раз держал по этому поводу пари и неизменно выигрывал. Я встаю и окидываю взглядом всю комнату. Потолок у нее косой и низкий. Она невелика, но в ней есть все, что мне нужно. Кровать, полка с книгами, стол, несколько стульев и старый рояль. Пять лет назад, когда я был солдатом на передовой, я бы не поверил, что у меня будет когда-нибудь опять такая хорошая комната. Мы стояли во Фландрии в дни великого наступления под Кэммельбергом, и мы потеряли в нем три четверти нашей роты. На второй день боев Георг Кроль попал в лазарет, он был ранен в живот, а я только через три недели получил ранение в колено. Затем произошла катастрофа, и я стал, в конце концов, школьным учителем. Это было желание моей больной матери, а я обещал ей когда она умирала, что его выполню. Мать при жизни очень часто болела и поэтому решила, что если я изберу профессию, обеспечивающую мне пожизненную службу, то со мной, по крайней мере, ничего уже не может случиться. Она умерла в последние месяцы, перед концом войны. Но я все же сдал экзамены на учителя, был послан в степные деревни, И там преподавал, пока мне не надоело вдалбливать детям такие истины, в которые я сам давно не верил, и быть заживо погребенным среди воспоминаний, которые жаждал забыть. Я пытаюсь читать, но не такая погода, чтобы читать. Весна будет тревогу, и в сумерках легко затеряться. Все вокруг утрачивает свои очертания. Ты сбит с толку, ты задыхаешься. Зажигаю свет и сразу же успокаиваюсь. На столе лежит желтая папка со стихами, которые я переписал на машинке Эрика в трех экземплярах. Время от времени я посылаю несколько экземпляров в газеты. Либо мне стихи возвращают, либо газеты просто не дают ответа. Тогда я переписываю новые экземпляры и возобновляю свои попытки. Но только три раза удалось мне напечататься. В ежедневной местной газете, правда, при помощи Георга, который знаком с редактором. Все же этого оказалось достаточно, чтобы я стал членом Верденбрюкского клуба поэтов, который собирается раз в неделю у Эдуарда Кноблаха в его старогерманской горнице. Недавно Эдуард из-за истории с обеденными талонами попытался добиться моего исключения, как личности аморальной, но члены клуба, все против одного голоса Эдуарда, единодушно заявили, что действия мои заслуживают всяческого уважения, Примерно так же издавна действуют в нашем возлюбленном отечестве все промышленники и дельцы, а кроме того, искусство не имеет никакого отношения к морали. Стихи я отодвигаю от себя. Они вдруг кажутся мне плоскими и ребяческими, как те стандартные вирши, которые пытается в свое время сочинять почти каждый юнош. Я начал писать стихи еще на фронте. Но там это имело какой-то смысл. Они на несколько мгновений уносили меня прочь от действительности, служили как бы маленьким очагом сопротивления и веры в то, что существует на свете еще нечто, кроме разрушения и смерти. Но это было давно. Теперь я знаю твердо, что кроме них действительно существует еще многое, и знаю, что все это может существовать наряду с ними и даже одновременно. Для этого мне мои стихи больше не нужны. В книгах на моей полке об этом сказано гораздо лучше. Однако разве это причина, чтобы от чего-то отказываться? К чему бы мы тогда пришли? Куда бы мы все делись? Поэтому я продолжаю писать. Но часто мои стихи кажутся мне серыми и надуманными в сравнении с вечерним небом над крышами, которые сейчас становятся яблочного цвета, а лилово-пепельный дождь, сумерек уже, затопляет улицы. Я спускаюсь по лестнице мимо темной конторы и выхожу в сад. Дверь в квартиру семейства Кнопов распахнута. Словно в огненной пещере, озаренной светом, Сидят там три дочери Кнопфа за своими швейными машинками и работают. Машинки жужжат. Я бросаю взгляд на окно рядом с конторой. Оно темное, значит, Георг уже куда-то смылся. Вошел и Генрих в надежную гавань, любимой пивной, где он завсегдатый и у него постоянный столик. Я обхожу сад. Кто-то полил его. Земля сырая, от нее исходит сильный запах. В мастерской гробовщика вилки пусто, тихо и у Курта Баха. Окна раскрыты. Недоделанный скорбящий лев прикорнул на полу, кажется, будто у него болят зубы, а рядом мирно стоят две пивные бутылки. Вдруг начинает петь какая-то птица это дрозд. Он сидит на верхушке над гробией с крестом, который Генрих Кроль так продешевил. У птички явно слишком большой голос для такого маленького черного шарика с желтым клювом. Этот голос и ликует, и жалуется, и хватает за сердце. А я думаю о том, что вот его песня мне говорит о жизни, о будущем, о грезах и обо всем том неведомом, Необычным и новым, что меня ожидает. А для червей, которые вылезают из сырой земли, и с усилиями взбираются на подножие памятника с крестом для них эта песня грозный сигнал смерти через четвертование свирепыми ударами клюва. И все же невольно она уносит меня, как волна, все растворив и я стою беспомощный, растерянный, девясь тому, что я не разорвусь или не взлечу, словно воздушный шар, в это вечернее небо. Но, наконец, я все же прихожу в себя, спотыкаясь в бреду через сад и его ночное благоухание обратно в дом по лестнице к роялю. Обрушиваюсь на клавиши, ласкаю их, пытаясь, словно дрост греметь и трепетать, чтобы выразить свои чувства. Но в конце концов получается только нагромождение арпеджо и какие-то обрывки из модных и народных песенок, из кавалера Рос и из Тристана. Какая-то смесь и дикая путаница, пока чей-то голос не кричит мне с улицы. «Милый человек, научись хоть сначала играть!» Я обрываю игру и захлопываю окно. Темная фигура исчезает в темноте. Она уже слишком далеко, чтобы я мог чем-нибудь запустить в нее. Да и ради чего? Незнакомец прав. Я не умею играть как следует ни на рояле, ни на клавиатуре жизни. Никогда, никогда не умел. Я всегда слишком спешил был слишком нетерпелив, всегда что-нибудь мешало мне, всегда приходилось обрывать. Но кто действительно умеет играть? А если даже он играет, то что толку в этом? Разве великий мрак от этого станет менее черным, и вопросы без ответа менее безнадежными? Будет ли жгучая боль отчаяния, от вечной недоступности ответов менее мучительной, и поможет ли это когда-нибудь понять жизнь и овладеть ею, оседлать ее, как укращенного коня? Или она так и останется, подобной гигантскому парусу среди шторма, который мчит нас, а когда мы хотим ухватиться за него, сбрасывает в воду? Передо мной иногда словно открывается расселина. Кажется, она идет до центра земли. Чем она заполнена? Тоской, отчаянием или счастьем? Но каким? Усталостью, смирением, смертью. Для чего я живу? Да, для чего я живу?